Это в каком же смысле поинтересовался кто-то из депутатов? В переносном зло ответил Илья Ильич. В общем, все сошлись в том мнении, что сессия удалась. Главное, новый председатель горсовета понравился депутатам. И это не мудрено, так как Илья Ильич человеком казался смирным, незлобивым, человечным. И вообще единственным существенным его недостатком было незаконченное среднее образование». Заручившись чрезвычайными полномочиями, председатель Беляев первым делом взялся за красильную фабрику имени 11-летия октября. Он трое суток прожил на фабрике и пришел к заключению, что вся беда этого предприятия состоит в том, что слишком узка номенклатура его продукции. Тогда он распорядился, чтобы вместо сатинового кумача фабрика выпускала две разновидности тканей. белую, украшенную формулой нитрита натрия и голубую, в бледно-розовый упаднический цветочек. Директор фабрики Курдюков было возразил председателю, что это, дескать, какая-то не наша размагничивающая расцветка, но Илья Ильич поставил его на место. «Будьте шире, товарищ Курдюков», — впрочем, весело сказал он, «и давайте верить в нашего рабочего человека. Неужели вы думаете...» что советский рабочий проникнется буржуазным духом из-за какого-то там розового цветочка. Тем более, что я предлагаю изображать не какую-нибудь там водяную лилию японской модификации, а простонародную нашу мальву. Хотя и не то, чтобы оголтел и радикальным было это преобразование, но и вал пошел круче, и даже ни с того ни с сего поднялась производительность труда, чего и сам Беляев не ожидал. Правда, некоторая перетасовка технологических карт выбила фабрику из квартального графика, и главк прислал бесноватую телеграмму «Дескать, или вы, гады, сушите сухари, или давайте план?» Председатель Беляев так отреагировал на бесноватую телеграмму. «Вероятно, товарищи из центра недооценивают нашего человека и безграничные возможности власти, трудящихся на местах. Сколько там курдюков...» у нас не хватает рабочих дней, чтобы с честью окончить квартальный план. По самым скромным подсчетам, 12 суток. «Лады», — сказал Беляев и повелел солнцу остановиться. Солнце затрепетало как-то, потом остановилось, как припечатанное простояло в заданной точке ровно 12 суток. Впоследствии в научных кругах было немало толков о беспримерном этом явлении, Каких только гипотез не повынадвигали ученые разных стран. Однако в конечном итоге на Западе все свелось к Иисусу н а в и н у на Востоке — к предсказаниям крушения системы колониализма. А в Москве решили, что это опять мутит воду американцы. Разобравшись с производством, причем это все легко, весело, с огоньком, Илья Ильич подумал, что пришла пора покончить в городе с бандитизмом. На место проломленного Голованова он назначил одного рабочего общественника по фамилии Филимонов и приказал ему в ударном порядке очистить город от преступного элемента. К счастью, об эту пору банды Сашки Соловейчика и Зеленого Змея настолько потрепали друг друга, что в рассуждении грабежей в городе стояла сравнительно тишина, и случаи обезглавливания людей уже по-настоящему удивляли. то есть обстановка сама по себе значительно облегчала задачу новому начальнику гор милиции. Если бы не рабочая гордость, он вообще переждал бы, покуда бандиты друг друга окончательно изничтожат. Но, с другой стороны, активной борьбе с преступностью помешало одно неожиданное обстоятельство. Как-то председатель Беляев углядел на проспекте Стрункина одну молодую пару, которая ему чем-то не приглянулась. Он долго не мог понять, чем именно его неприятно смутило э т о в общем-то, банальная пара, но потом он сообразил, что все дело в опиющей игривости их костюмов. На шее у молодого человека был какой-то отчаянный трехцветный платок, а на девушке мятежно короткая юбка, хотя и пошита из патриотического нитрита натриевого материала. Недолго думая, Илья Ильич... Подскочил к этой паре, сорвал с юношей т р ё х ц в е т н ы й платок, ободрал у девушки под пушку юбки и потом еще несколько раз повторил подобную самовластную операцию, бродя по городу в задумчивом возмущении. Он никак не мог взять в толк, откуда и как просочилась в глупов эта одежная ересь с глубокой политической подоплекой.